Глава седьмая. Признание Филиппа. «Невероятная история!» — подпрыгнула Мафи, когда Ляля замолчала. «Но она случилась!» — вздохнула Пуховичка. «И я не знаю, что теперь делать». «Я навсегда останусь жабой!» — тихо заплакала Куки. «Я хорошо отношусь к Гертруде» но не хочется стать членом ее семьи. Как нам вернуть себе привычный вид?» «Пока не понимаю», — призналась Ляля. «Можно спросить у моей мамы, но мне прыгать до дома неделю, наверное. На жабьих лапках, скорее всего, быстро не побежать, и я не знаю, как ими пользоваться». Ляля чуть привстала, начала махать передними лапками, И упала. Да, взлететь не получится, пробормотала она. В мире людей все собаки и кошки передвигаются на четырех лапах, затараторил Мафи. Это не трудно. Могу тебя научить. Давай лучше сообразим, как помочь Жозе, предложила пуховичка. А то она натворит дел. Деревня у Синей горы превратится в село жаб. «Не хочу жить лягушкой!» — заплакала Куки, и бойко запрыгала к калитке. «Эй, эй, ты куда?» — испугалась мафия. «На улицу!» — закричала сестра. «В мире людей рассказывают историю о том, как принц увидел жабу, полюбил ее, поцеловал, сыграл с лягушкой свадьбу, и та превратилась в принцессу. Сейчас найду того, кто меня расцелует, и снова стану куканечкой». «Остановись», — попросила Ляля. «Не надо верить сказкам. И в нашей деревне нет принцев». «В мире людей с ними тоже плохо», — возразила Куки. «Однако одной жабе повезло». С этими словами мопсиха-лягушка Начала подскакивать вверх, чтобы достать до ручки калитки. Ляля закрыла глаза. «Куканя, вернись! Ты сейчас пытаешься вести себя как собак, а надо думать и действовать по жабье. Куки прекратила подпрыгивать, легла на живот, засунула голову в щель под дверкой в заборе и начала медленно пролезать на улицу. Через короткое время Маневр удался. Сестра исчезла. Мафи почесала лапой макушку. А и правда, вдруг Куки повезет? У меня идея. Ляля, -ля, садись мне на спину, побегу к твоей маме. Она, возможно, знает, как всех расколдовать. Простите, прошептал Филипп. Я знаю, что поступил некрасиво но я очень устал жить по указке Марио, секретаря Алоиса. «Алоис? Алоис!» — забормотала Пагль. «Той терьер, который на самом деле не собака, а злобное существо? Оно пересорило всех жителей деревни, где живут мопсы Фанди и Сима, сделало их маму хуже самой противной мачехи». «Это Марио предложил Жозе загадать три желания?» Филипп кивнул. События, о которых вспоминает Мафи, описаны в книге Дарьи Донцовой «Когда гаснет фонарик» из серии «Сказки прекрасной долины».